636. Декабрь, 27. «Сын мой, в устремлении ко мне светлого желания несет в себе ручательство его исполнения. Ибо сказано, то, что вы устремляете ко мне, растет как сад лучший. Желание, утверждаемое ритмически, — это свойство исполнения, в нем скрытое усиливает. Конечно, имеется в виду желание сердечное. Можно представить себе ряд энергий, идущих от магнита микрокосмо-человеческого к магниту великого сердца для насыщений. Явите устремление, ибо в нем ключ от возможности получения. Итак, желание научиться освобождаться от мысли утверждаю. Эту ступень овладения мыслью рано или поздно каждый ученик должен пройти, иначе дальнейшее восхождение будет сильно замедлено если бы только осознать, сколько драгоценной энергии теряется на ненужные мысли. У нас ненужных мыслей не бывает. Это возможно лишь при полном контроле над мыслью. Но сперва надо приобрести навык выбрасывать из сознания ненужную мысль. Жизнь не замедлит предоставить возможность опыта. Освобождение от мысли можно облегчить заменой мысли – ненужной мыслью полезной или подлежащей утверждению. Непрерывным потоком течет мысль через сознание. Струи потока различны. Можно выбрать любую или любую внести. Свобода выбора и утверждения нераздельно принадлежит человеку, властелину мысленного мира. Выбрав струю желательную, надо ее удержать. Вот здесь-то и следует приложить усилия. План любого... Намечаемое действие представляет собой рамки или форму, в которую выливаются энергии его осуществления. В ментальной области действует тот же принцип. Для успеха в действии полезно создать четкий план или форму того, что намечено, к исполнению. И если эта форма достаточно выкристаллизована, мысли начнут вливаться в нее, не требуя излишней затраты энергии. Если просто заменить одну мысль другой, мысль первая возвратится, чтобы долбить сознание, как дятел. Если же создать краткий, но четкий план, или картину, или форму того, как уходит ненужная мысль, заменяется нужной, как нужной мысль наполняет сознание, вытеснив старую окончательно и наполнив собою сознание, в нем прочно утверждается, уже не тревожимая своей предшественницей, все входы, до которой закрыты, то весь процесс сильно облегчится. Если очередное сосредоточение на лике учителя провести сперва обычно, а потом по плану, представив себе, что процесс идет полно, углубленно и успешно, и в рамках нужных, когда сознание ничем не отвлекается, то разница между двумя процессами будет разительна. План есть форма, в которой должны уявиться действия намечаемые. Есть люди, которые всегда знают, чего они хотят. И твердо идут к цели, и планы и цели у них намечены твердо, и ясно и определенно. Большинство же не знает того, чего хочет. Ни планов, ни цели не имеют они, и бредут, понукаемые случайными мыслями. Тени бродячие, так зовем их. Завет. Знай свой путь, требует чеканной определенности мысли. Без контроля над мыслью не обойтись. «Власть над мыслью, принадлежащая человеку, должна быть утверждена. Это власть его прирожденное право. Надо лишь его осознать. Не пройдет человек по доске над пропастью, если усомниться в силе своей. Отсюда формула веру и шли Надо поверить в возможность уявления намечаемого действия или плана, прежде чем он сможет осуществиться». Энергии нужные дам, но надо поверить, что воистину дана человеку власть над мыслью своей. Сердцем надо поверить, и сердцем власть утвердить, власть сердца над мозгом и мыслью. От сердца исходит желание, нужное, и сердцем же и утверждается. Идем слитым сердцем, и когда желание и сердце сливается со светом великого сердца, не его исполнение. Потому говорю, просите и дастся вам, устремляйте желание ко мне. Насыщу, насыщу, насыщу до предела их магнитной вместимости все ваши лучшие мысли и устремления. И условия лучшие дам для их процветания и утверждения в жизни вашей. Примкните к учителю плотно. Отрываясь в сознании, много теряем. Прежде всего, учитель, а потом и все прочее, но не наоборот. Тогда можно идти победно. Сколько раз видел вас в сутоке жизни земной, забывших совсем об учителе. Но когда учитель в сознании занимает первое место, впереди всего, легким и доступным становится исполнение светлых желаний, ибо наполнение их нужными энергиями идет беспрепятственно. Так станьте ближе, еще ближе, чтобы желания и устремления ваши слились воедино в огнях возношения Высшему».